— Ценю твою честность. — Я бы хотел на ней жениться, — сказал Шарль. — Вы, пожалуйста, не думайте, что я слишком самоуверен. Я буду просить руки вашей дочери по всем правилам, но сделаю это позже, в соответствующей обстановке. Мне бы хотелось познакомить Наташу со своими родителями. Я очень надеюсь на то, что они одобрят мой выбор. — Шарль, мне кажется, что ты слишком сильно забегаешь вперед, — пытался держать Марку Егор. — Для меня важно знать... — Что по этому поводу думает моя дочь? — А я готова его полюбить, — произнесла я и с вызовом посмотрела на Егора. — Я не хочу расставаться с Наташей и предлагаю поехать ко мне в гости, — предложил Шарль. — Каким образом ты хочешь, чтобы мы прямо из Туниса полетели во Францию? — Очень хочу. Но ведь для Франции нужен Шенген. — Да с этим у меня нет никаких проблем. Моя семья очень влиятельна, и нам пойдут навстречу. Если вы дадите мне паспорта, то я прямо сейчас поеду в посольство и все улажу, а также куплю билеты в Ниццу. Я сидела ни жива, ни мертва и не верила в происходящее. Шарль не сводил с меня своих влюбленных глаз, а Егор был очень сильно озадачен и чесал затылок. Видимо, Шарль действительно задал ему непростую задачку. Я посмотрела на часы и сказала, что мне пора на процедуры. «Иди, доча, а мы с Шарлем еще поговорим». При слове «доча» я поморщилась. Встав со своего места, я вышла из ресторана и прямиком отправилась в номер. Через час в номере появился счастливый Егор, что-то достал из сейфа, ушел, а затем вернулся и сел рядом со мной. «Ты что, на процедуры не ходила?» Нет. Я поймала на себе взгляд Егора и поежилась. Наташа, жизнь дала тебе шанс. Какой? Ты хорошо знаешь, о чем я говорю. Ты встретила богатого французского лоха. И нужно быть конченной дурой, чтобы этот шанс не использовать. Этот лошара реально в тебя влюбился. Я же вижу, какими глазами он на тебя смотрит. Пойми, таких лохов не так много, их еще поискать надо. А тебе улыбнулась удача, и этот лопух сам падает к твоим ногам. Я отдал ему паспорта. Мы едем во Францию. Я не испытывала радости от предстоящей поездки. Мне было стыдно перед Шарлем за свое вранье. Если бы он знал обо мне правду, то не сел бы со мной за один стол. Он бы обошел меня как минимум за километр». Мне хотелось заплакать, а, может быть, даже завыть в голос от того, что я встретила Шарля именно в этой ужасной жизни, а не в той, которой жила ранее. Шарль поехал в посольство. «Не хочу никуда ехать», — заявила я и уставилась в потолок. «А с чего ты взяла, что твое мнение меня интересует? Забыла, кто твой хозяин в жизни и кому ты обязана?» — Шарль очень хороший человек, и мне не хочется, чтобы он связывался с такой ничтожной дрянью, как я. — А все хорошие мужики всегда с дерьмовыми бабами связываются, — засмеялся Егор. — Ты что, разве не знала? Это жизнь. А хорошим бабам достаются дерьмовые мужики. По-другому никак. — Но он слишком хороший. — А ты слишком плохая. — Противоположности тянутся друг к другу, пойми. Шарль — конченый лох. И меня удивляет, как такого лоха до сих пор никто не окрутил. Да нам же просто подфартило. Он словно всю жизнь ждал тебя. Готовенький дурачок. Я даже не рассчитывал, что он захочет жениться. Думал, просто любовь покрутит, трахнет пару раз за какие-нибудь дорогие подарки и все. А у него в отношении тебя самое серьезное намерение. Да такого дурака можно всю жизнь искать и не найти. Я даже не думал, что такие бывают. Да его в красную книгу занести можно. Он же как мамонт. Такие вымерли давно». Побольше бы таких, глядишь, жизнь была бы попроще. Егор лег рядом со мной и ущипнул меня за грудь. «Убери руки!» — раздраженно бросила я и отстранилась от Егора. Егор будто прочитал мои мысли и усмехнулся. «Что это я тебе уже противен стал? А ты мне никогда и не был приятен. Еще совсем недавно ты не давала мне проходу, и мои брюки сама расстегивала». Может, ты меня с соседскими бабушками путаешь? Неожиданно Егор схватил меня за шею, слегка придушил и процедил сквозь зубы, Выслушай меня внимательно. Мы едем к этому лоху во Францию. Ты делаешь все возможное, чтобы его охмурить, выходишь за него замуж и компостируешь ему мозги так, чтобы он заключил брачный договор в твою пользу.